Глава 2. От полноты благости твоей возникла вся тварь, от неё тебе никакой пользы. Происходя от тебя, она не равна тебе, и однако должно быть место и ей доброй, потому что от тебя получила она существование. Какие заслуги перед тобою, небо и земли, созданных тобой начале? Какие заслуги пред тобою духовных и телесных существ, созданных тобой по мудрости твоей? От нее ведь зависели они все и духовные, и телесные, даже в незаконченном и бесформенном виде, стремящиеся к беспорядку, к полной утрате твоего подобия. Духовное существо даже бесформенное выше тела, имеющего форму, телесное бесформенное выше абсолютного ничто. Бесформенное таким бы и осталось по слову твоему. Если бы это самое слово не призвало его к единению с тобой, не дало бы ему формы. Исходя от тебя высшего блага, достанет все весьма хорошо. Бытие 1.31 За какие заслуги даровано даже бесформенное состояние? без тебя не было бы и такого. Какие заслуги перед тобою телесной материи, чтобы стать хотя бы невидимой, неустроенной? Она и такой бы не была, не создай ты ее. А так как ее не было, то ничем не могла она заслужить своего возникновения. Какие заслуги перед тобой были у духовных существ, еще только намечаемых, мрачных, неустойчивых, сходных с бездной, не сходных с тобой. Только то же самое слово обратило их к нему, их создателю и озаренные им, они стали светом и хотя они в равной степени, но все же соответствуют твоему образу. Как для тела быть, не значит быть красивым, иначе безобразие бы не существовало, так и для созданного духа жить не то же самое что, жить мудро, иначе всякий дух был бы неизменно мудрым. Благо ему навсегда прильнуть к тебе, дабы свет полученный обратившимся к тебе, отвратившимся не был утерян, дабы не скатился он в жизнь сходную с мрачной бездной. И мы имея душу являемся существами духовными. отвратившись от тебя света нашего, были мы в этой жизни когда-то тьмой и страдаем в остатках нашей темноты, пока не станем праведными в единственном Сыне Твоем как бы горами Божьими, ибо были по суду Твоему как бы глубокой бездной. Примечание. Цитата. «В Христовой Церкви ты найдешь бездну, найдешь и горы. Найдешь в ней малое число хороших людей — ведь гор тоже мало. Безны же широка, она означает множество художивущих. Конец цитаты. Августин на Псалмы 3.5.